Я открыл глаза, недоумевая, каким образом я снова незаметно для себя провалился в сон. Гусар скрипнул тормозами и плавно остановился. Именно из за остановки я и пришел в себя. Юным срывающимся голосом неизвестный поинтересовался, с веселым матерком у водителя. Куда это он так разогнался? «Вызвала группа гантели», — с непробиваемым спокойствием ответил тот. «Ездил за иммунными свежаками». «Ты еще не видел человека, но манера речи...» То, как он себя держит, его тембр голоса уже располагают. Так бывает. Так случилось и сейчас. Едва открыв глаза, услыхал этот спокойный, размеренный низкий голос и понял. Везет нас человек свой, правильный. Тот, кто не станет суетиться и паниковать. Даже если за его средством передвижения погонится самый развитый зараженный. Дверь десантного отсека открылась. Нас внимательно осмотрел юный парниша лет 16 в непоразмеру большом бронежилете. Стальной каски устаревшего образца и с пулеметом РПК на плече. Взгляд лениво проскользнул по женщинам и задержался на мне. «Это тоже свежак», – сомнением протянул он молодым, ломающимся голосом. «Точно не зараженный. Уж больная рожа страхолюдная и взгляд недобрый». «Ням-ням», – грозно рявкнул я и пожалел о своем чувстве юмора. Мир вокруг меня пошел кругом, а в глазах потемнело. Но заметил, как от моей безобидной шутки парнишка отшатнулся. Мне на плечо успокаивающе легла ладошка Арманд. У нас тут класс юморист, парни! Со скрытой угрозой проговорил часовой, дав петуха на последнем слове фразы: Не боишься, что наморник наденут! Я не успел ничего ответить. Штык! Группа гантелей ручается за свежаков! вмешалась Кали, надавив голосом. Они муров завалили столько, сколько ты, обсос малолетний, в своей жизни еще не видел. Пропускай уже. Не видишь? Их пытали. Нужно определить раненого к знахарю. Проезжайте! Парень буркнул разрешение себе под нос и силой хлопнул дверцей. Вас тронулся дальше. Ну ты как? спросила меня Кали. Красивая миниатюрная блондинка выглядела неотразимо, так как и в первую нашу встречу. Ростом она была не намного выше Ани. Кукольные черты лица наводили на мысль о том, что перед тобой не человек, а андроид, одета в мешковатый цифровой камуфляж, который был не в силах скрыть изящную фигуру и природную женскую грацию. Добавляла штрихов к портрету монструозная тяжеленная винтовка В-94 «Волга», примостившаяся рядом с ней в салоне. Я почти уверен, это она звякнула тогда в кафе «Металлом» в спортивной сумки. Ведь эта крупнокалиберная винтовка может быть сложена пополам. «Нормально», — почти честно ответил ей я. «Немного в голове шумит, но все равно эти муры бьют, как детсадовские девочки с бантиками. Готов тебе еще ящик винишка поставить за ту книжечку. Спасибо». Женщина улыбнулась. «Да? По тебе так не скажешь». «Нужно отлежаться пару дней, и буду в норме», ответила, ощупывая языком спиленные пеньки зубов. «Ничего смертельного». «Я думала, что умру, когда они начали отрезать тебе пальцы», вставила Арманд. «Но перед такими нельзя показывать слабость». В глазах пожилой женщины стояли слезы. Ей досталось не так, как мне, но тоже немало. Хотелось как-то подбодрить ее. «Да». «Вы молодец, Арманд!» – потрепал ее по коленке рукой. Женщина была голой, как и я. Но для нее нашлась куртка, в которую она сейчас куталась. Мне же пришлось довольствоваться куском брезента, чтобы соблюсти приличие. Наш УАЗик останавливали еще два раза, прежде чем мы, собственно, въехали в стаб. Хотя по стабу мы ехали уже приличное время, наконец доехали до поселения иммунных, которое напомнило мне... «Да ничего не напомнило». Железобетонные стены, взметнувшиеся на шесть метров высь, были бы похожи на плотину, если бы не башни. Через ворота нас не пропустили. Так и тормознули в тоннеле под стеной, после чего всех разделили. Я хотел было возмутиться, но Мамба и Кали взяли меня под руки и успокоили, объяснив, что все новоприбывшие должны пройти ментата. «Заходите», — сказал бородатый мужик в бушлате и разгрузке. «Эриксон на месте». Было градусов десять. После теплого салона «ОАЗа» я начал откровенно мерзнуть. Приглашение оказалось кстати. «Садись на стол. Отвечай правдиво, и проблем не будет. Я буду ждать тебя с той стороны». Мамба подвела меня к табурету напротив обычного офисного стола. Сказала и вышла. Вопреки утверждению Бородатого, никого не было, и у меня появился шанс осмотреться. Серые стены из монолитного бетона, сейф, на столе компьютер. И все. Не интерьер отдание аскетизму. Правда, под голыми ступенями был теплый ковролин, а не холодный камень. И на том спасибо. Мамба и Кали заменили двое вояк в бушлатах песчаной рассветки. Они хоть и держали автоматы на предохранителях и даже похоже умудрялись дремать, но рука каждого лежала на оружии, позволяя щелкнуть предохранителем в любой момент и полоснуть голову кваза очередью. Одна из ламп дневного света пищала, едва заметно помаргивала но это было гораздо лучше, чем в неосвещенном тоннеле или в коридоре. Похоже, у меня дернулся глаз, когда скрипнула дверь, и в нее, пригнувшись, вошел квас. Слишком были свежи воспоминания, как меня с шутками-прибаутками возил мордой по железнодорожной насыпи такой же вот товарищ. Однако при ближайшем рассмотрении он оказался не настолько здоровым и уродливым, как Акс. Этот также был широк, но отличался повышенной пузатостью. Кожа его напоминала крокодилью по текстуре. И, видимо, по прочности тоже не уступала. Он опустил седалище в жалобно заскрипевшее кресло с противоположной стороны стола. Молча ментат смотрел на меня, а я на него. Пальцы пузатого кваза с пулеметной скоростью мелькали над клавиатурой. Так продолжалось несколько минут, а после начал подвывать, тарахтеть и повизгивать древний матричный принтер. От неожиданности чуть не дернулся, но, взглянув на напрягшихся бойцов за спиной, воздержался от комментариев. Но их нафиг с их принтером. Наконец, печатающее устройство выплюнуло обычный лист бумаги формата А4. Вот только напечатанное заставило голову закружиться еще больше. Там были непонятные бессистемные символы. Сердечки, точки, треугольники, квадратики, крестики, волнистые линии, пунктиры и черточки. Несколько быстрых щелчков мышкой и ментат обратил внимание на меня. «Знаешь, кто я?» Спросил он грубым низким голосом. «Эриксон». Но гад предположил я. «Да, это верно. Эриксон». Он усмехнулся, показав два ряда острых желтых зубов. «Но гораздо важнее то, что я ментат. Это должно меня волновать». Откровенно говоря, мне это интервью казалось какой-то фантасмагорией. За стенок гестапо, маскирующейся под офис. Автоматчики за спиной, больше на грибников или рыбаков похожие, чем на бойцов. Мигающая люминесцентная лампа скрипучий матричный принтер и, наконец, листик с непонятными нечитаемыми символами. Мне неслабо прилетело от пиковых, так что соображал я туго. «Мой дар позволяет распознавать лживые и правдивые ответы. Волноваться стоит только, если ты замыслил недоброе. Твоей ментакарты нет в базе, где у нас занесены муры и прочая сволочь. Это хороший знак. Готов со мной побеседовать? Только если дадите глотнуть живуна». Один из автоматчиков протянул мне свою флягу, к которой я припал ненадолго. «Спасибо», — поблагодарил я охранника, кивнувшего мне в ответ едва заметно. «Как твое имя?» — спросил Эриксон. «Илья, Илья Казанский. Мамба говорит, что крестила тебя орком. Это так?» Переформулировал он вопрос. Побрызгал на меня живуном и нарекла, так?» «Мне не нравится наша беседа, орк». «Давай ты просто о себе расскажешь». Разговаривать мне не хотелось из-за шума в ушах и головокружения.